Глава двадцать пятая Слагер Викинги пили с удовольствием С Не знаю, как не надоели еще друг другу за это время, но Я сидел на лавке с краю и смотрел, как пьяный олаф отплясывает на столе Доски трещали, гнулись С каждым ударом сапога и щелей поднималась пыль Остальные лихо хлопали в такт в глубине дома мучил скандинавского тальхарпу невидимый музыкант почти ин экстрема у него выходил откуда то из глубины хижины то и дело объявлялось баварского вида женщина с очередным кувшином. северяне встречали ее восторженным ревом но лапать не пытались раскрасневшийся лицом харальд вскарабкался на бедный стол и припустил в пляс рядом с побратимом свободные люди правда Я глотнул из глиняной кружки медовухи. В голове приятно шумело, и мне было совсем неинтересно, каким образом достигается эффект опьянения. Главное, чтобы похмелье не давало. Несмотря на веселье норманов, встретивших меня тепло, видимо, потому как Аскал остался в сумке, я расслабиться никак не мог. Усмехался иногда, глядя на забавы своры. Отмахивался от едкого Олафа, призывающего выйти с ним на кулаках. Хохот, понебратство, грубый троллинг друг друга, прелести боевой компании. А я соображаю, как мне, не привлекая внимания сущности, сообщить товарищам, что некоторым из нас выходить из игры уже не придется. «Слушай», — наклонился я к скалящему синьялу. Тот дубасил кружкой по столу и среагировал не сразу. Повернулся, с трудом сфокусировался на мне, пару раз промахнувшись взглядом. «Как у вас с письменностью?» Перекрикивая хохот и грохот, спросил я. Понимания на физиономии Скандинава больше не стало. «Мне бумага нужна и ручка», — обреченно уточнил я. Взор викинга пустел все больше. «Грифель, береста, долото для гребаных рун, сука, почтовый сервер с выходом в интернет». «Но ты пад плюс-плюс!» «Скол!» — взревел в ответ Ньял, поднял кружку. «Скол!» — громыхнули остальные. Тальхарпа перешла на чудовищный ритм, вырезая барабанные перепонки. Пляшущие Харальд и Олаф запрокинули головы, вливая в себя медовуху. «Чё тебе надо, ушки?» Повернулся обратно уродливоротой. «Пьяная программа. Ему гласные фильтром режут. Интересно. Творить хочу. Сочинить чудесную историю, чтобы от души. Нечем и неначем». В осоловевших глазах появилась тень понимания. Ньял всем телом подался назад, сунул руку за пазуху и протянул мне несколько свитков. Оскалился, хлопнул по спине и вновь повернулся к товарищам. Хм, «Нормальный подгон». Я взял скручивающиеся листки желтоватой бумаги, плотной, грубой, с отпечатками волокон. Похожие мне попадались уже. Я мере реаниматологом работал в Берхеме. На одном из свитков нашлись кривые буквы, выведенные черным цветом с каплями клякс. Мама учила меня, что читать уже и письма нехорошо. Я не был плохим сыном, но просто по инерции скользнул взглядом по бумаге. Я кивнул своей головой верным друзьям. Я был храбрый. У меня был самый большой топор, и я взял его своими руками и без страха атаковал етуна. Я бил его топором, как могучий тор. Етун кричал, фернер выл. Повсюду был рагнарёк. Но я не собирался сдаваться. «Тся!» — под нос сказал себе я. Изумлённо возрелся на Ньяла. «Что это такое?» Урод ворота резко вскочил, плеснул в пляшущих товарищей медовухой, увернулся отпущенный в голову крошки и заржал. Плюхнулся назад на лавку, повернулся ко мне. Веселье слетело с викинга. «Дай!» — он вырвал у меня листок, торопливо свернул его и сунул за пазуху. «Это ты написал?» нел насупился, воровато глянул на товарищей и едва заметно кивнул. Не знаю, что было большим шоком. Понимание, что скандинав уютными вечерами сочиняет боевую фантастику, или же, что он вообще знает, что такое буквы. Из всей своры он меньше всего походил на человека с творческой жилкой. «Мощно!» — проглотил едкие комментарии я. «Очень свежо!» Уродливо прищурился, повернулся ко мне. «Влэ! Такого тут точно никто не писал!» — выкрутился я. «Есть огрехи по стилю, но картинка как настоящая!» «Хочу еще!» Склонился ко мне Ньел. «Ох ты ж, ежик! Надо осторожнее, а то он мне сейчас подписку на себя оформит». «Обязательно, но потом! А чем писать-то можно? Мне бы гелевую ручку, люблю их!» Ньел пьяно кивнул. Вновь выпрямился, полез в сумку. «В инвентарь добавлен чернильница, перо десять штука». И я развернул свиток. Вытащил на стол чернильницу. Та подпрыгивала в такт прыжкам Норманов. «Нет, так не выйдет. Настоящему писателю нужен покой. Немедленно в деревню, в глушь». «Завтра верну!» — буркнул Яньялу, встал, собрав инструментарий писца и поспешил к себе. «Эй, крохотный братец, куда ты?» — гаркнул мне Харальд. «Веселись, спей! Быть может, завтра уже тебя призовет твой бог. Меня реснут!» как и вас, если что». «Пусть так. Волгала никуда не денется. Засмеялся в ответ Хевдинг и с пущей энергией принялся отплясывать на столе. Ох, как я ему завидовал. Ночная улица оглушила свежестью и сносной тишиной. Крики северян слышались даже тут, но гораздо глуше. В небе вновь пролетел один из небесных охотников. Башня бастиона светилась огнями. Я двинулся к ней. Ну что, средство для коммуникации Егорка нашел. Вряд ли сущность будет рассматривать, чего там на корабле и кто это читает. Он ведь логи читает. А писанина-то в логах не должна отображаться. Или, ой, пренебречь, вальсируем. Зато можно спокойно передать важную информацию товарищам. Но кому? Головастику? Ему вот точно насрать на то, что кто-то не выйдет. Он видит цель и не видит препятствий. Можно только восхититься. Олегу? Тоже сильно сомневаюсь. С бывшими отношения теплыми остаются нечасто. Я вошел в башню мимо двоих безмолвных стражей под факелами. Скользнул на знакомую лестницу так бесшумно, как умел. На цыпочках покрался к себе, размышляя. Жилое крыльцо Бустиона молчало. Где-то капала вода, что-то шуршало во тьме, но едва слышно. Машинально считая ступеньки, я поднимался все выше и выше. «Соберись, Егорка. Кому ты можешь доверить такую информацию, а? Кто в ней заинтересован? Не мишешь? Из-за двери, у которой я оказался, раздался недвусмысленный стон. Мужской». Не порно, но близко. Наступила пауза. Потом что-то тихо проговорил женский голос с улыбкой, с хихиканьем. Низкое, но теплое бубнение в ответ. Сладкое Светина «Ах!» Обрывок Женина «Люблю», уши покраснели. «Ах!» прозвучало еще раз, уже протяжнее. Я, торопливо, но стараясь не шуметь, двинулся наверх по винтовой лестнице к своим покоям. Вот ведь блин! Волнительно-то как. Кому страдания, а кому и утехи плотские. У входа в комнату меня вдруг осенило. Это ж был, считай, знак свыше слепому и глупому Егорке. Женя, призыватель, конечно, так, но по-хорошему только он и сможет помочь в этой ситуации. Чёрт, да он реально затащит, если мы отсюда выберемся. Женя — одна из шишек в волшебных мирах. То есть имеются технические возможности и финансовые сохранить всю информацию с этих серверов. Перенести матрицы. Сердце учащенно забилось. Это идея! Если вырваться отсюда и навести миры на сервер, они смогут помочь тем, кому уже не суждено выйти. А у Жени теперь имеется личная мотивация. Красивая, сексуальная, милая... Если не врал во время секса, то и любимая. Этого достаточно. В комнате я придвинул стул к подоконнику, положил свиток, придавил его, выставил чернильницу, достал перо, макнул его в черную жижу и завис. С чего начать-то? Типа, «Здорово, отец! У меня есть инфа, что нам теперь доступна только электронная версия Светы. Как бы сохранить ее к себе на жесткий диск?» Чёрт, это психологический режим защиты так сыпал цинизмом, что хотелось самому себе плевуху дать. Однако гораздо продуктивнее так, чем в рефлексии копаться и сопли по бумаге разводить. Несколько минут я сидел над развернутым свитком, подняв перо и тупо глядя на жёлтое пятно бумаги перед собой. Были у меня знакомые писатели, у которых ступор начинался при начале новых вещей. Много таких людей. Даже фобия какая-то существует, типа страх белого листа. Кто-то из знакомых говорил, что сначала пишет то, что лезет в голову, а потом уже, когда войдет в текст, вымарывает. Даже великие таким не гнушались. Блять! Аккуратно вывел я на свитки. Пиро царапало, разводило кляксы. Писарь из меня не вышел бы. Начало, конечно, не очень. Но... «Уже ведь начало?» Проснулся я от стука в дверь. Требовательного, наглого. «Еще пять минуточек!» — гаркнул я, поднимаясь. Сволочной свиток так и лежал на подоконнике. Ох, сколько мучений он мне доставил! Непростая эта работа письменно сообщать плохие новости и просить о помощи. «Тебя все ждем!» — пробубнил из-за двери Олег, грохнул еще раз. Я добрался до выхода, откинув засов. «А чего ждете?» Гельбгартен, Лолушка! Гельбгартен. Мы, ёптышачи, должны уже! Головастик слинял, завещал фармить! Че дрыхнешь-то? Надо ж матье собирать!» «Не собрали еще?» — буркнул я. «А хер его знает, Лолушка! Может, и собрали! Чё делать-то еще, кроме как там бегать? Шевелись, солнце давно уже высоко!» «Да есть у меня идея, чем заняться!» При мысли об очередном забеге по мертвой деревеньке поташнивало. Хорош уже, надо развиваться как-то. Там ведь непонятно, что падает уже. Может, и не надо никому. Был бы какой-то список лута, вот хорошо бы стало. А так... Раньше хабар растаскивали только в путь. А последние забеги, если и забирали вещи из выбитого, то со скепсисом или на всякий случай. «Шуруй вниз, идей и... Олег развернулся и потопал по лестнице. Я обернулся на свиток. Подошел к нему, сунул в инвентарь. Ох, надеюсь, что расписал все понятно и серьезно. Шутить, знаете ли, фигня вопрос. Это я завсегда с разной долей адекватности. А вот когда клоунаду надо придержать, начинаются сложности. Потому что это ведь надо думать как нормальный человек. Но откуда мне знать, как думают нормальные люди? Когда я вышел на улицу, заполненную щебетанием птиц, солнечным светом и задохликами, то кисло сказал. «Хай, а давайте сегодня прогуляем. Смотрите, какая погода». «Выводи своих и поехали, ***!» Не повелся Олег. Он рвался в бой. «Время! Скоро все завертится к хренам! Не до того будет!» «Тебя должны были очень ценить на работе. Ты целеустремленный и ответственный. Ненавижу таких!» — ухмыльнулся я. «Ой, да насрать мне это!» «Давайте так!» — я подошел к Стасу, сунул ему оскал. «Вы фармите, я забираю Юру, и мы проводим рекогносцировку. Барт взял маску. «Что это, Егор?» «Наводка на шматье!» Там дополнительный лут иногда появляется в бочках до да помоях. Тебе на них укажут. Клевая штука. Пригодится. Стас недоверчиво напялил ее. Ох, какая морда! Выпученная ухмылка на лице книгожора напоминала мне древний фильм «Маска» и «Собаку оттуда» в маске Бога Локи. «В магазин с ней не ходи», — посоветовал я. «Побьют!» «Увидишь толстяка, не трогай его, он мой!» А скал купе с изумленными глазами доставил особенное удовольствие. «То значит, Юру забираешь». «А дамажить кто будет?» — спросил Миша. «Типа оделись и все?» «Да, все оделись», — отмахнулся я. «Вы-то не подумайте, что я из лени». Я подошел к Жене, встретил его вопросительный взгляд. Знаком показал, мол, отойдем, призывательно нахмурился. «Что тебе надо, дядь?» Я повторил жест, мол, отойдем, продолжая. «У нас там порталы Ротенштейна не отмечены. Хочу нанести их на карту, хотя бы приблизительно. Кто лучше всего подойдет для этой работы? Тот, у кого есть стелс и большие кривые ножи. И, надеюсь, зрительная память». Женя недоуменно пошел за мною. Света двинулась было следом, но я остановил ее взмахом руки. Заклинательница прищурилась. «Ах, хорошо. Черт, вот бывают женщины, которым злость к лицу. Мало кому из них это действительно идет, несмотря на всеобщее поверье. Мы отошли на несколько шагов». «Че ты мутишь, Лолушка-ед?» — раздраженно повысил голос Олег. «Че там с порталами?» «Я хочу, чтобы Юра прошел в лагерь Ротенштейна как маленькая серенькая мышка с коварными замыслами. Обошел все точки входа-выхода и нанес их на карту. Один». Свиток, над которым я корпел полночи, перекочевал в руку призывателю. Тот взял его в руку, тихо спросил. «Что это, Егор?» «Это важно», — сказал я ему, вложив во взгляд всю серьезность. «Очень. Один. Обязательно один». Не прерывая речь, я повысил голос. Уж такие нюансы в логах точно не пишутся. Значит, и сущность не зацепится взглядом. Потому что если спалят гостей в портале, то могут и прикрыть ворота А нам ведь это не нужно. Мы же хотим устроить сюрприз дрожащим друзьям. Присесть, как в американских фильмах и хором, заорать «Сюрпрайз!» Я в прошлый раз сунулся. Получилось не очень хорошо. Но я не очень умный, а у Юры получится... «Ой, я херу. Делайте, что хотите! Кто ещё хочет отмазаться?» Отмахнулся Олег. «Что-то я очкую», — признался Кринделёк. «А если засекут?» «Шмот оставишь мне! Мы ж, дружочки, выручаем друг друга!» Игнат молча сел на коня. Остальные тоже стали забираться в сёдла. Женя убрал свиток всё ещё в недоумении. Сразу читать не стал. Нелюбопытный. Я бы не удержался, но, слава богу, мне бы хотелось дать ему переварить прочитанное. Мозгов ведь у него хватит, Свете ничего не рассказывать. Ох, не хотел бы я быть на его месте, но сожалеть уже поздно. «Это не отмазка, Олежка», — кисло сообщил я. «Ну реально, если мы весь день опять там просидим и ничего путного не выбьем, этот же день мы потеряем в глобальном смысле». «Та еще мотивация, дядя Егор», — прокомментировал это Женя. «Да понятно все!» — скривился Олег, взял поводья. «Я тупо жалею, что сам не рога. Мне это вообще тоже не уперлась. Но не тупить же здесь! Ты себе занятие нашел, красавчик! По хилу Миша затащит. Второй танк, ну, тоже нахер сдался, если только не твою пачку собирать. Приятно видеть, что в тебе пробуждается разум, мой друг. Нахер иди!» У башни мы с крендельком остались вдвоем. Что, если пасут там портал-то? У них же явно глаза до да уши по всей округе, — сказал Юра. Спалит наш интерес ведь. Это я не учел, совсем не учел. И правда, раз за нами следят, то первоначальный план дойти до портала, который вычислил наш разбойник, и ждать там, пока Юра в инвизии изучает точки выхода, — не вариант. Я уже говорил, что я не очень умный? — кренделек хмыкнул. «Адская ты скотина, Юра! Подбил на взлёте!» Я вновь вызвал чат с сущностью. Спит собака. Молчит. Гадости замышляет. «Забирай шмот, тогда я пойду сам», — сказал Юра. «Чего делать-то надо?» «Всё настроение мне испортил», — проворчал я. «Ну, задача простая. Там будет лагерь за порталом. Куча сараев с подобными входами-выходами. У них названия разные для ориентира». Я пытался запомнить, но это без панту. Походи по каждому. Заглядываешь в портал, попадаешь на выход, открываешь карту, запоминаешь, где выход. На, держи. Чернильницы, перья и свитки перекочевали в инвентарь разбойника. Карту рисовать, что ли? Там у каждого домика по названию. Берешь название, смотришь ближайший ориентир на выходе из портала, записываешь. Метку ставишь себе. И так по кругу. Так мы будем знать, где все точки входа И где находится выход к выводку Учти, добавил я Один из них может куни привести, Так что осторожно и быстро Понял Кренделек посмотрел на восток Понял Ну тогда я пошел Иди Шмот разбойника перекочевал ко мне Кренделек растворился в воздухе Я тяжело вздохнул День ведь обещался быть интересным. А теперь? Теперь делать нечего. Отмазок нет. Ребята там вовсю фармят. Наверное, и мне придется. Иначе с лакером сочтут. Нехорошо. С недовольным видом я потопал за своей бригадой викингов. Сценарист. Пепельница переполнилась. От сигарет саднило горло. Слезились глаза и шумело в голове, но он хватался за них, как за спасательный круг. Будто так было проще удержаться в реальности. Затылок ныл, в висках ломило. А еще тряслись руки. Сценарист вытянул перед собой растопыренную ладонь. Пальцы дрожали. Возможно, от усталости. Мышцы тянуло. Столько сегодня таскать тел по лесу пришлось. Но определенно, кроме пережитой физической нагрузки, Организм потряхивало и от нервной. Сценарист снова посмотрел в черный зев окна. Наемник мертв. Полиция имеет его координаты. Выматывающий опрос продлился около полутора часов. Наглый взгляд оперативника в штатском покое не давал. Очень много вопросов было о том, чем Андрей занимается, где был, как давно тут живет. Ночь резала вспышка фотокамеры. Родной забор отражал проблесковые маячки, и это было чуждым, неправильным. Менты посмеивались, прозвав убийцу Робин Гудом. Варга убили стрелой из лука. Позвонившего деда отпустили быстро, а сценаристом провозились часа два. Место на отшибе. Есть ли, мол, мысли, откуда у калитки труп? До ближайшего жилого дома почти километр. С кем у вас счеты, а? И глаза эти. чуть на выкате, с вызовом, с дерзостью. Андрей вновь потянулся к сигарете. Вздрогнул. Ему показалось, что снаружи кто-то есть. Включил свет во дворе, уставился на мониторы внутренних камер. Пусто. Валить? Бросить все и валить? Он никак не ожидал, что сталкер в лесу настолько опасен. Полагал, что полоумный псих, любящий тайный контроль, любящий просто наблюдать... Пусть и навязчиво, так как руки у него развязаны. Говнюк понимал, что в полицию не обратятся. Но убивать? Вытаскивать труп на дорогу? Извращенец. Дело всей жизни висело под угрозой из-за какого-то полоумного психа. «Можно перенести сервера в облако». Хрипло произнес сценарист, откашлялся. «В облако». «А если миграция пойдет не так?» Малейший сбой, и кто знает, что случится. Возможно, все. От тотального разрушения проекта до отката к первоначальной ситуации. И сценарист понимал, что второй раз не сможет повторить эксперимент. Не хватит сил и ресурсов. Но продолжать опасно. Он больше не чувствует себя защищенным. Он рискует уже не просто оказаться в лапах закона. Теперь ситуация гораздо серьезнее. Андрей поморщился. Страх — неприятное чувство. Раньше с ним встречаться не приходилось. Что нужно прячущемуся в лесах чудовищу? Может, отдать ему ту парочку? Может, тогда сталкер успокоится? Он наделся, вышел на улицу. Потеплело, снег таял, превращался в грязь. В лесу белый ковер был чуточку покрепче, но менты ничего не нашли. Наемника привезли на машине, выбросили у калитки. Камеры из-за испорченных датчиков движения ничего не записали. То есть наемника убили в другом месте и привезли сюда. Патрульные никуда не поехали, конечно, даже не подозревая о том, что Варк умер в лесу, и оттуда его вытащил сталкер. Погрузил машину и выбросил здесь. Следы должны были быть. Но как такое предположение сказать ментам? И что, если они поймают говнюка? Тут, куда ни глянь, проблемы. И камеры эти. опер их увидел. Был очень взбудоражен. Попросил записи и заметно помрачнел, когда Андрей сказал, что это бутафория. Дураков пугать. А потом, словно к делу пришлось, попросил зайти в дом. Посрать, мол, надо. Сценарист отказал. отбрихался, что септик сломался. Сам в ведро ходит. Опер кивнул, хмыкнул. Но в глазах что-то переменилось. В них появилось подозрение. Так что менты вернутся. Точно вернутся. Особенно, когда начнут рыть поддельную личность. «Сука!» Сказал Андрей в ночную тишину. «Сука!» Со всех сторон беда. Уже не до наслаждения проектом. Уже нужно что-то менять. Нужно бежать. Сценарист вышел на дорогу, сунул руки в карманы, из-под подлобья оглядел черный лес, пронизанный белыми щупальцами снега. «Чего тебе надо?» — заорал он в темноту. «Говнюк не может жить тут постоянно». Постояв в тишине, Андрей снова закурил, закашлялся и отбросил окурок в сторону. Затем закрыл калитку, прошел в дом, вытащил ту симку, с которой звонил ублюдку. Сунул в телефон. Длинные гудки. Долгие, длинные гудки. Он стоял у стола, прижав мобильный к уху и с удивлением ждал. «Сталкер вообще ничего не боится». Оператор сообщил, что абонент не отвечает, и Андрей слабеющими пальцами набрал сообщение. «Что тебе надо от меня?» «Скажи, сделаю!» Симку убирать не стал. Бросил мобильный на стол, Плюхнулся к терминалу, чтобы заглянуть в игру. Уснуть не получится, это точно. Несмотря на то, что сил нет никаких. Нервы вымотаны. Если бы в доме водилось спиртное, Андрей уже сейчас бы приложился к бутылке. Но алкоголь для слабых людей. Сценарист не дурил мозги отравой и презирал пьющих. А сейчас всерьез думал об этом. Мозг кипел. Сбоил. Ему нужно переключиться, хоть как-то. Первым делом он увидел сообщение от игроков Ротенштейна. Где босс, колдунчик? Я полагал, мы играем серьезно. Что нужно сделать, чтобы увидеть следующий этап? Или это был последний? Якорная шесть. Наебал. Да, все пиздец был. Не выпустишь ни хера. Вахеров. Сценарист нахмурился. Загрузил логи твердыни и удивленно цокнул языком. Роттенштайн прошел бурлона падшего за несколько попыток. Босс требовал очень слаженной игры и постоянно долбил аурами нападающих, накладывая ослабление, чего Рейд должен был лечь просто от недостатка излечения. «Как у них вышло!» Несколько минут Андрей соображал, пока не понял, что одна из способностей танцовщицы пассивно сбрасывала эти ауры с группы. Это недоработка. Предполагалось, что так быть не должно. Он потянулся к блокноту, сделал пометку, что способность Бурлона нужно оптимизировать подтанцовщицу и проверить скиллы дервишей, они работали с похожими алгоритмами. Взгляд коснулся сообщения от БМВ Херова. Грубость прощать не хотелось. «Я отрежу тебе пальцы, если еще раз заговоришь со мной в таком духе», — написал он. После бурлона было оповещение, дебил. Последний босс доступен час в день. Отправил сообщение и тут же пожалел. Почему он оправдывается? Почему подсказывает? Остальные послания Андрей проигнорировал. «Как-нибудь сами договорятся между собой». Мельком глянул на запросы от других игроков. Зацепился за послание Лолушки. Перечитал его несколько раз. Это он сам догадался, что кто-то из игроков мертв. Или же как-то узнал. Андрей задумчиво откинулся на спинку стула. Затем вывел логи бесед шута, промотал их, морщась от многословия. «Раньше это нравилось, теперь раздражало». Нет. Ничего нет. Пальцы вновь легли на клавиатуру. Коснулись неуверенно клавиш. Ответа на вопрос Лолушки Андрей не знал. Может, они останутся в игре. Может, их сотрет система, когда он выведет победителей в реальность. Сейчас сценарист не был уверен ни в чем. Хотя точно знал, что отпустят тех, кто выберется. Потому что таков был уговор. Потому что он так обещал У Андрея могло быть множество минусов Но тут был тверд Если они даже смогут что-то рассказать о похитителе Он будет уже далеко Пусть ищут Остальных же тоже, как и обещал Перебьет в капсулах Оставшиеся будут жить на сервере в облаке Если миграция пройдет успешно И к ним он потом вернется Андрей почувствовал, как тяжесть в груди уходит. Любимое дело прогоняло тревогу. Ничего, он со всем разберется. Он всегда справлялся. Сценарист продолжил изучать произошедшее за время его отсутствия. Пита Титана добралась до порождения света. Неожиданно ближайший конкурент Ротенштейна, тоже использующий ошибку Андрея, «Одиннадцать человек — это не десять. Убивать боссов им явно проще. Да, возможности у каждой группы разные. Кому-то одиннадцать человек, а кому-то восемь, как у Кхаулина. Но ничего не поделаешь. Жизнь несправедлива». Кхаулин, Светлолесия, Айвалон выдвинули войска. Но удивление, в поход отправились и армии Хиталампи. Неужели и с ними договорились? Замкнутая община, отказывающаяся выходить в Большой мир, завладела несколькими бастионами, но занималась скорее строительством, не желая участвовать в гонке. Что сподвигло их присоединиться к остальным? Зашевелилось ксенство. Упрямые ребята в одиночку пытающиеся сражаться с Ротенштайном, устраивающие набеги на их бастионы, разрушают дотла и откатываясь от места. Они не пытались войти в твердыню, они мстили, копили армии и мстили. И теперь тоже пришли в движение. Сценарист полез в логи лидеров фракций. Что же происходит у них там, а? «Неужели все обезьянки разом решили оттаскивать победителей от бананов?» Пока он читал чужие беседы, то улыбался все шире и шире. «Да, это было прекрасно. Так, как надо. Так, как хотелось». Настроение улучшилось. Беспокойство о сталкере ушло на задний план. Сценарист был в своем мире, смотрел на результаты своего труда, своего ума, наслаждался этим. Ответив на все запросы, кроме Лолушкиного, он встал, открыл окно, чтобы проветрить прокуренный кабинет. Запер двери, обошел ангар, проверив все. Добрался до кровати, сунул под подушку пистолет, плюхнулся на матрас. Закрыл глаза и черный звон обнял его. Вместе с ним вернулся страх. Андрей старательно расслабил мышцы лица, как делал всегда, чтобы быстрее уснуть, но слух настороженно выхватывал любые звуки за пределами дома. Сценарист ругал себя за то, что так вслушивается. Напоминал о ждущих незваных гостей ловушках, пытался успокоиться, но все равно ворочался и никак не мог провалиться спасительное ничто. Ближе к утру он прокрался в больную дрему, но пиликнул телефон, оповестив о принятом СМС. Мозг лишь отметил звук, даже не определив, откуда именно тот пришел – из реальности или же из кошмара. Андрей попытался поднять налитую чугуном руку, но не смог оторвать ее от липкой простыни. Глаза сценариста закатились, увлекая сознание в сон. Перед тем, как угаснуть, Андрею показалось, что за окном – «Кто-то стоит».